Однако вместо того, чтобы вернуться в контору, откуда он пришел, он направил свои стопы к Санкорту и, войдя в гостиницу Джорджа Ястреб, пожелал узнать, дома ли некий мистер Пиквик. «Позовите слугу мистера Пиквика, Том!» — сказала буфетчица Джорджа Ястреба. «Не трудитесь», — сказал мистер Джексон. «Я пришел по делу. Если вы мне покажете комнату мистера Пиквика, я и один дойду».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 — сказал мистер Джексон, кивая мистеру Пиквику. Сей джентльмен поклонился и казался слегка изумленным, ибо физиономии мистера Джексона он не помнил. «Я от Дотсона и Фога!» — сказал мистер Джексон в виде пояснения. Мистер Пиквик с при этом имени. — Обратитесь к моему поверенному, сэр, мистеру Перкеру в Грейс — сказал он. — Проводите этого джентльмена, — обратился он к лакею.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 — сказал мистер Пиквик с негодованием, возраставшим по мере того, как он говорил. — Полагаю, сэр, что намерения ваших патронов заключаются в том, чтобы попытаться меня обвинить на основании показаний моих собственных же друзей. Мистер Джексон несколько раз похлопал указательным пальцем по левой стороне своего носа, давая понять, что здесь он находится не для того, чтобы открывать тайны тюремного двора, И шутливо ответил, «Не знаю, не могу вам сказать». «Для чего же, сэр?» — продолжал мистер Пиквик, «если не для этой цели были вручены им эти повестки «Хе-хе-хе! Прекрасная уловка! Мистер Пиквик!» — отозвался Джексон, медленно покачивая головой. «Но она ни к чему не приведет!» <рекрасно> «Попытайтесь, беды в этом нет, но из меня мало что удастся вытянуть!»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 Пусть у Перкера поломают головы над тем, для чего мы вручили эти повестки. Если не угадают, пусть подождут сюда и тогда узнают».